Глава девятая. Марик откидывает одеяло и садится на кровати. Косые солнечные лучи лупят в окна флигеля, ситцевые шторы пылают так, что больно смотреть глазам. А Мареку хочется, чтобы весь день шел дождь, ему хочется проваляться в кровати до обеда. Он чувствует себя разбитым и усталым, словно и не спал вовсе. Марик раздумывает, а не заболел ли он? сидит на краю кровати и разглядывает свои худые голые ноги. С удивлением Марик видит, что его коленки испачканы травяной зеленью, а после замечает свежие садины, которых вчера не видел. Он зевает и устало поднимается с кровати. Одевшись, Марик выходит из флигеля, он спускается по ступенькам крыльца в сад и чувствует, как у него ноют мышцы ног и гудят плечи. «Доброго утра, тетушка!» кричит он пани Фелице, которая уже завтракает, сидя за столом в увитой плющом беседке. Летом, если стоит жара, пани Фелиция предпочитает столоваться в беседке, стоящей посреди сада в тени яблонь. Вот и сегодня Марик, тетушка и ее гости, Бажена Жмиховская, сидят под дощатой островерхой крышей за круглым столом. Между столбов по белиной решетке вьется плющ. Яблоньки стоят неподвижно в густом, будто патока в воздухе, а маленькое злое солнце медленно ползёт к зениту. Тетушка и пани Жмиховская пьют черный кофе, а Марик жет пирожок и прихлебывает из чашки чай с молоком. Он то и дело зевает и смотрит по сторонам осоловевшими глазами. «О, да, я довольно хорошо знаю Шимона. Я тоже, как и пан Лисовский, работала педагогом в нашей сельской школе». «Но потом я нашла для себя менее обременительное занятие», – рассказывает Бажена и пьет маленькими глотками кофе из фарфоровой чашечки. Шимон хороший педагог, у него даже лентяй рано или поздно берутся за ум. «Это замечательно!» – кивает тетушка. «Не стану скрывать, наш Марек тот еще лентяй». «Но как по мне», – продолжает свою мысль Бажена. Шимон попросту не умеет обходиться без розок. Весь смысл педагогики пан Лисовский видит попросту в регулярном битье учеников. Согласитесь, пани Фелиция – это довольно-таки примитивная метода. «А как же быть?» – спрашивает с тревогой тетушка. «Или вы полагаете, телесные наказания могут повредить молодому человеку?» Ни в коем разе, – качает головой пани Жмиховская. «Весь мой многолетний педагогический опыт говорит об обратном» в нашем деле без розок не обойтись. Вот только одно битье мало чему поможет. Наказание, кроме прочего, должно страшить и вызывать жгучее чувство стыда. Бажене Жмиховской около 40 лет. Это изящная миниатюрная женщина. У Бажены густые каштановые волосы, постриженные каре и золотые кошачьи глаза. Несмотря на жару, Паня, жмиховская, пришла на урок в черном узком и длинном платье и черной же шляпке. Вам приходится самой заниматься воспитанием молодого человека? спрашивает Бажена, с улыбкой поглядывая на Марика. У вашего племянника сейчас сложный возраст. Нелегко же вам, наверное, с ним приходится. Воспитанием Марика толком никто не занимался, вздыхает пани Фелиция. Его родители уехали работать в Перу. С тех пор Марик жил у старшей сестры в Таруни, а ко мне приезжал погостить на летние месяцы. А теперь и вовсе будет жить у меня. У вас есть дисциплинарный журнал? Это, знаете ли, весьма помогает. Да, я стала вести журнал, отвечает тетушка. И должна вам сказать, к этой субботе за Мариком накопилось уже изрядно проступков. Правда, меня немного смущает, что Марик уже совершеннолетний. Это как раз не страшно, это обычная история, мурлыкает, прикрыв глаза, бажена. Молодым людям иногда необходима хорошая выволочка. И не только молодым, к слову сказать. Знала я одного пана, так вот его супруга. Впрочем, я отвлеклась. «Вы обещали дать мне несколько советов», напоминает тетушка. «Да-да, я вам кое-что посоветую». В педагогическом смысле публичное наказание принесет мореку, куда больше пользы, чем порка приватная. В субботу, когда будете наказывать Марика, пригласите соседей и знакомых. Публичная порка для молодого человека его возраста это просто кошмарная ситуация. Обещаю, ваш племянник станет вести себя точно ангел. Ваша правда, соглашается с боженой пани Фелиция. Я бы, наверное, от стыда умерла. Вы обычно сами наказываете племянника? Тетушка молча кивает. У вас в доме служат две горничные. Обе хорошенькие молодые женщины, как я успела заметить. И что же? Поручите горничным наказывать Марика, советует Бажена. Ну что же, нам пора начинать наш первый урок. Она вытирает губы салфеткой и поднимается из-за стола. «Марик, проводи пани Жмиховскую в гостиную», — говорит тетушка. «Надеюсь, вы поладите». Можете даже не сомневаться, пани Фелиция улыбается Бажена. Но, разумеется, мы поладим.